«Сон или явь?» «Ну, вот и все. Давай знакомиться, что ли, спаситель?» Медленно открыв глаза, я судорожно зажмурился от резкой боли в глазах, так как, несмотря на то, что в данном помещении было достаточно темно, даже это освещение ударило меня по глазам, словно бритвенно-острый нож, заставив их заслезиться. С трудом перевернувшись на своем жестком ложе, которое оказалось какой-то странной каменной глыбой... Я судорожно вздохнул, и резкая боль, пронзающая все мое тело, вынудила меня громко закашляться с натугой выплевывая сгустки крови. Неожиданно на моей голове промелькнуло странное воспоминание о том, что произошло. Прежде чем я рухнул в пучину странных образов снов и полного беспамятства, я вспомнил о том, как вышел в ночной магазин за хлебом, так как просто засиделся допоздна за выполнением курсовой работы чем часто подрабатывал, стараясь учиться в нашем замшелом институте на первом курсе. Только так я мог защитить себя. Ведь я с самого детства был достаточно болезненным и фактически не мог за себя постоять. И уже только поэтому мне приходилось самостоятельно продумывать возможность как-то заинтересовать тех, кто заведомо был сильнее меня, чтобы таким образом иметь хоть какой-то шанс жить спокойно. Без особых проблем и какой-либо головной боли. Ведь я и сам прекрасно понимал то, что если у меня не будет никого, кто мог бы заступиться, то проблем у меня будет просто море. Поэтому мне и приходилось перед некоторыми такими противниками старательно прогибаться, чтобы они сами не хотели мне навредить и даже были заинтересованы в моем существовании хотя бы какое-то время». Всего лишь по той причине, что им нужна моя помощь, а не по какой-то другой. Были у меня некоторые убеждения, через которые я просто не мог переступить. Конечно, кто-нибудь мог бы мне посоветовать просто проявить самостоятельность и послать всех этих умников как можно дальше в этакий пеший эротический маршрут. Но я и сам прекрасно понимаю, что для меня подобная попытка защитить себя и проявить упрямство — Может, закончиться достаточно глобально. Ведь многие из таких сокурсников могут просто подстеречь меня после учебы. А здоровье у меня и так было не очень хорошее. Именно поэтому мне и приходилось допоздна сидеть за абсолютно ненужными мне курсовыми работами, которые этих разумных интересовали в последнюю очередь. А вот и в этот раз я засиделся допоздна. И только когда мой живот начало подводить от голода... Я вспомнил о том, что у дома банально нет даже хлеба. Именно поэтому мне и нужно было сходить в ночной магазин, расположенный поблизости, буквально в двух кварталах. А выйдя на улицу, я вдруг услышал знакомый до боли всем жителям нашего города звук ревущего мотора и виз тормозов. Я сразу понял, что золотая молодежь снова вышла на прогулку. А значит, обычным жителям города желательно сидеть у себя дома и не высовываться, даже если ты во всем будешь прав, то все равно окажешься виноват, что бы ни случилось. Я прекрасно помнил тот случай, когда эти ублюдки сбили велосипедиста. Причем произошло это на пешеходном тротуаре. И, как вы думаете, кто оказался виновником этого события? Отнюдь не водитель машины, выехавший на тротуар. Виноватым оказался именно велосипедист. И даже более того... На этого парня повесили огромный долг за ремонт машины. Да так удачно, что самому этому парню пришлось продать собственную квартиру. И все именно из-за того, что он опасался за собственную жизнь, ему пришлось уехать из города, так как его все равно в покое не оставляли. Поэтому связываться с этими ублюдками на бешено несущейся иномарке я тоже ни в коем случае не собирался. Однако когда я вышел на улицу и постарался аккуратно осмотреться то неожиданно для себя увидел прямо посреди дороги стоявшего парня в каком-то странном плаще. Натянутый на голову купюшон не дал мне его как следует разглядеть, но почему-то у меня создавалось стойкое впечатление, что он банально не осознает всей угрозы, которая к нему приближается. Сам того не понимая, я бросился к нему, и в последний момент толчком в спину успел отбросить того в сторону, не дав ему банально попасть под колеса несущейся с бешеной скоростью машины. И уже тогда, когда мое собственное тело оказалось подброшено в воздух чудовищным ударом, и резкая боль пронзила все тело, я вдруг понял, что все мои мучения банально закончились. Ведь сейчас я умру, а значит, больше никаких проблем в жизни у меня просто не будет. Не надо будет целыми днями корпеть над этими работами для различных идиотов» которая заставляет меня подобное делать только из-за того, что были всего лишь сильнее от рождения. Именно поэтому сейчас я почувствовал не только боль, но и своеобразное облегчение. Но будет ли так на самом деле, этого я не знал. И поэтому сам был немного удивлен, когда внезапно та пучина странных образов и снов, которую я рухнул, внезапно оборвалась, выбросив меня на холодный жесткий камень, рядом с которым стоял, и весело скалился своей необычной улыбкой тот самый парень, которого я пытался вытолкнуть с дороги прямо из-под колес машины. Медленно поднявшись, я вдруг почувствовал то, как мое тело буквально все болит, будто бы его избивали не один день. Более того, все состояние моего организма говорило мне сейчас о том, что произошло что-то глобальное. Только вот что именно, я пока что не понимал. Но впечатления были жуткие. Казалось бы, что буквально до самых кончиков ногтей все мое тело медленно прожаривает. Причем происходит это все прямо сейчас, когда я встал на ноги. И постепенно это пламя угасает. С чем это может быть связано, на данный момент точно сказать было нельзя. Тем более, что в сложившейся ситуации... Мне не стоило сбрасывать счетов еще и тот факт, что я неожиданно оказался совершенно не там, где случилась авария. Ну, как сказать, авария? Скорее, это было столкновение одного дурачка и очень дорогой машины. А вот машины поблизости не было. Да и не считал я себя настолько жестким, чтобы как-то остановить или сломать несущуюся на огромной скорости машину. «Чего молчишь?» Хрипло, но при этом как-то гулко, снова спросил странный незнакомец, глядя своими разными глазами на меня, так как я банально не мог понять того, что сейчас перед собой вижу. «Давай, знакомец, меня зовут жургах, и я, по вашим человеческим меркам, простой бог, и был изрядно удивлен тому, что кто-то решил меня спасти, если бы не твое чистосердечное желание меня просто спасти» то тебе бы не удалось меня даже с места сдвинуть. Но твоя жертва была оценена. Жертва, задумчиво пробормотал я снова, постаравшись осмотреться по сторонам, но так как кроме какого-то покрытого пылью заброшенного помещения поблизости ничего разглядеть было просто нельзя, опять повернулся к этому странному существу, которое-то и на человека не было слишком сильно похоже. — Да я просто помочь хотел, больше ничего! — — А ты точно больше ничего не хотел? — криво усмехнулся в ответ на мою фразу. — Этот странный бог, похожий на две половинки разных существ, слепленных воедино. — А, например, отомстить за свою смерть не хотел? — А может быть, чего-то другого хотел? — Только честно говори, врать мне не надо. — А зачем мне врать? — глухо выдохнул я ему в ответ. — Я и устало присел на холодный камень, даже не обращая внимания на то, что сам был абсолютно голым. — Умереть я хотел! — Только вот все мне духа не хватало, чтобы взять и в петлю залезть. Устал я. Ничего не получается, никому не нужен. Все только пытаются меня использовать. Максимум, на что я мог рассчитывать, так это только на то, что кто-то за меня заступится. Но чтобы за меня заступились, надо было перед кем-нибудь выслужиться. Как видишь, тут все было взаимосвязано. Все те люди, которых я считал друзьями, чаще всего меня банально предавали — Странно, я их не могу вспомнить, хотя точно знаю, что они были. Знаешь, тут же как-то странно замялся этот необычный бог, почесав когтистой лапой, которая заменяла ему левую руку свой затылок. Ты же все-таки был убит. Поэтому ничего удивительного в том, что часть памяти ты утратил, я не вижу. Правда, я успел вовремя и душу твою забрал. Да и само твое тело, как видишь, мне удалось сохранить. А то иногда некоторые люди, которые вот так вот переселяются в чужое тело, по какой-то причине начинают переживать. — У тебя, по крайней мере, все будет вполне знакомо. — Ага, как и было, все знакомо. Грустно вздохнул я, посмотрев на свое субтильное и в чем-то даже костлявое тело. Ничего не изменилось. Как был полудохлым, так и остался. Так что неудивительно будет, если все опять вернется на круги своя. «Но в данном случае все зависит больше от тебя», — тихо рассмеялся странный бог, и от его смеха в моей груди поселилось какое-то странное щемящее чувство. «Проблема в том, что в твоем родном мире я не мог тебя воскресить. Местные силы мне начали мешать, так что пришлось забрать тебя в один из миров, где я когда-то уже побывал. Как видишь, мы сейчас находимся в разрушенном подвале храма, когда-то посвященного мне» вот это алтарь, на котором мне обычно жертвы приносили, так как он посвящен именно мне, то я смог использовать эту силу для того, чтобы тебя вернуть. Какие-то силы начали мешать в том мире, на земле? Я все никак не мог связать воедино его слова с тем, что случилось, особенно учитывая всю ту несправедливость, которая в последнее время происходила на земле. То есть ты сейчас хочешь мне сказать о том, что на земле есть высшие существа? Откуда они могли взяться? Так как если бы они были, но они есть, есть, и не только кто-то один, — громко расхохотался в ответ путешественник, взмахнув той самой рукой, которая была больше похожа на человеческую, так легко и плавно, словно речь идет о чем-то несущественном. Но там даже ангелы были, которые очень сильно хотели твою душу забрать. Только вот забрать они тебя хотели в какое-то место, именуемое гиенно огненная. — Почему-то мне кажется, что там твоей душе было бы не очень приятно находиться. — Ведь они совершенно случайно не заметили того факта, что ты меня спасал. Так что они посчитали, что ты обычный самоубийца и бросился под машину просто ради того, чтобы умереть. Причем один из них был, как оказалось позже, твоим ангелом-хранителем. — Кто? Ангел-хранитель? У меня? — У меня? Я тяжело вздохнул и медленно покачал головой. — Да у меня никогда ни во кого подобного не было. У меня всегда были одни сплошные проблемы. Мне никогда никто не помогал. Ладно, если бы я хотя бы приблизительно ощущал то, что у меня хоть что-то получается. Так нет же. Все мои замыслы разрушались один за другим. Куда он смотрел? — Да уже не суть важно то, куда он мог смотреть. Снова усмехнулся Джургах присев рядом со мной на этот алтарь. «Важно то, что я использовал его для того, чтобы воскресить тебя. Ты не смотри сейчас на свое тело. Оно хоть и слабое с виду, но у него есть большой потенциал, только его не видно. Все зависит от тебя самого, как ты поставишь себя среди местных жителей. Это мир меча и магии. Ты, кажется, о таком мечтал. А здесь у тебя есть шанс при помощи ума и собственных возможностей Которое ты сам себе дозволишь. Получить что-то. Надо только постараться. Главное, не делай глупостей. В этом мире существует своя вера. Я когда-то здесь был, а потом ушел, когда мне все надоело. Не захотел участвовать в местных дрязгах. Сначала пришли новые боги и сцепились со старыми. Потом пришли другие и сцепились уже с этими. В результате всего этого часть этого мира пострадала. А учитывая тот факт, что в этих сражениях задействовалась невероятно мощная энергия, можно понять, что после таких ударов магия там буквально перекручена, что отражается на территории. Появляются жуткие монстры, которые вынуждены поддерживать собственное существование. А для этого чаще всего нужно проливать кровь, неважно чью, разумных или неразумных тварей. Да, есть твари, которые питаются даже душой. Жизнь высосывают. Разные твари тут появляются. Ведь из-за смещения магических сил не может получиться ничего хорошего. Кстати, даже среди них есть существа, которые питаются магией. Перечислять их долго. В будущем тебе проще будет со временем приобрести себе справочник охотника за нечистью. Есть тут такое общество. Охотники за монстрами или за нечистью. Всех этих существ они стараются уничтожать что, кстати, иногда зря делают. Но тот факт, что такая охота может быть прибыльной, решает все. Почему зря? Тогда же среди этих существ появляются и довольно безобидные, которые никому не вредят. Нет, они-то могут навредить, если ты, например, вторгнешься в их территории. Только зачем тебе подобное делать? Я думаю, что если ты будешь стараться держаться от них на дистанции, то никаких угроз тебе лично они представлять не будут. Но не всегда так получается. К тому же есть определенные разумная, которая внешне выглядит по-другому. Но по своей сути, если с ними договориться, можно получить определенную выгоду. По-другому выглядят, проворчал я озадаченно, внимательно посмотрев на ту лапу, которая заменяла левую руку этому существу, сидевшему сейчас рядом со мной, и старательно разглагольствующему о том... Насколько странными по внешнему виду могут быть различные встречающиеся здесь существа? А какими они могут быть? Здесь что? Кроме людей еще кто-то живет? Кроме людей? Ну да. Внезапно расхохотавшись, это странное существо, назвавшееся Богом. Аккуратно обтерла намокшие от выступивших слез ресницы своими пальцами правой руки, после чего с улыбкой, которую можно было бы назвать даже «доброй», если бы не выглядывающие на левой части лица клыки, посмотрела на меня, сидевшего перед ним. А вообще-то здесь много кого можно встретить. Вообще-то я был сильно удивлен этому. Удивлен тем, что на вашей планете существует всего лишь только люди. Хотя если присмотреться, то можно заметить тот факт, что у некоторых людей в вашем мире можно заметить признаки от разных рас. Вот, например... Один из тех, кто старательно носился на той самой странной колеснице, едва не сбившей меня, был типичным орком, хотя внешне выглядит как обычный человек. И уже только поэтому мне все это казалось очень странным, так как так просто не бывает. Это весьма необычно, если так подумать. Но если уж так сложились дела, то тут уж ничего не поделаешь. Возможно, представители рас, которые должны были жить на вашей планете, Банально переродились, превратившись в тех, кто был более способен к выживанию в вашем мире, в людей. Но общие черты у них остались-то старые, такое тоже возможно. Хотя за всю свою долгую жизнь я ничего подобного не встречал. Но я не уверен в том, что если я чего-то не видел, то так оно и есть на самом деле. Поэтому я не вижу ничего такого странного в подобном развитии ситуации». Ведь никто не может точно сказать о том, что именно произошло в вашем мире. Но в других мирах обычно есть разные существа, так как там вполне достаточно много магической силы. В вашем же мире у меня такое впечатление создалось, будто какой-то огромный насос вытянул всю силу из мира, оставив там буквально ее крохи. Может быть, это ваша вера и отрицание всего сверхъестественного и лишили мир возможности к выживанию? Вот только из-за того, что тот мир, который начисто лишен магической энергии, просто лишён будущего. Ведь он не развивается. Вы Большую часть возможностей магии заменяются технологиями. И там, где можно обойтись одной энергией, вы используете различные устройства, механизмы и вещи, которые называете сами энергетическими носителями. Как результат, вы банально истощаете свою землю, вашу родную планету, весь мир. И в скором времени он будет настолько истощен, что банально погибнет. И вы сами сделали для этого все возможное. Именно поэтому я не удивлюсь тому, что в скором времени даже хаос не будет интересоваться вашим миром. Ему это будет ни к чему. Вы сами себя уничтожите. Даже для того, чтобы твари хаоса могли там существовать и воспроизводиться, а также давать своему хозяину магическую силу, И нужны определенные возможности. Та самая магическая сила, которую вы старательно уничтожили своим предвзятым отношением. Как результат, можно понять тот факт, что даже у тварей хаоса там мало возможностей. Именно поэтому они и начали действовать через ангелов. Кстати, тебе не повезло. Именно твой ангел-хранитель оказался одним из тех, кто был зараженный хаосом. — Но сила хаоса очень опасно, и именно поэтому я и постарался использовать этих существ, чтобы повысить твои возможности к выживанию. — Подожди, — задумчиво фыркнул я в ответ, обводя внимательным взглядом руины, в которых оказался. — Ты сейчас мне хочешь сказать о том, что для моего возрождения использовал зараженное хаосом существо, и теперь я тоже буду заражен этой гадостью? — Не переживай. Снова рассмеялся древний бог. «Ты не можешь быть заражен тем, что уже стало частью тебя. Даже если ты встретишь на пути подобную силу, то сможешь ее поглотить и даже использовать для себя. Но не увлекайся. Силы хаоса взять под контроль очень сложно. По сути, если их будет слишком много, то хаос начнет тебя изменять. И в один прекрасный момент ты можешь превратиться в подобие какой-нибудь из истинных тварей хаоса» первородного хаоса. Но я бы этого не хотел. Единственное, что я преследовал таким образом, так это только того, чтобы подобное внедрение сил хаоса дало тебе возможность выжить. Любой алтарь любого бога для тебя теперь будет как своеобразный аккумулятор магической энергии. Ты можешь ее забрать, при этом внешне ты не будешь ее демонстрировать. Для всех ты обычный человек с очень маленькими способностями, которая выражена настолько слабо, что никакой маг не будет тобой заинтересован. Всего лишь по той причине, что это бессмысленно. Даже ритуалы, которые позволят какому-нибудь магу вырвать из твоего тела способности, не дадут того эффекта, на который он рассчитывает. Ему дешевле будет купить какого-нибудь одаренного раба и его использовать. Но ты все равно не расслабляйся. Маги могут подумать, что ты слаб. Приведу пример. В этом мире маги считают себя элитой и могут банально убить простолюдина, если тот на них не так посмотрел. Тебя же они убить не смогут, и это сразу привлечет внимание. Поэтому, если ты уж сталкиваешься с кем-то из магов, делай это так, чтобы свидетелей не было, постарайся как-то увернуться, сделать вид, что ты что-то предпринял, защитился чем-то, и тогда ты сможешь обмануть такого наглеца». Он подумает, что у тебя есть какой-то амулет защиты. А если есть амулет, то через какое-то время, особенно после нескольких довольно сильных ударов, он банально разрядится. Значит, у того, кто на тебя напал, все же есть шанс. Он будет продолжать бить по тебе магией. Но эта магия сделает тебя быстрее, сильнее и эффективнее. И в один прекрасный момент ты сможешь на него напасть». И победить его, и наконец-то сможешь полностью поглотить всю его силу. Да, он погибнет. Разве не стоит разбираться таким образом с тем, кто сам на тебя нападает? Думаю, что ты и сам прекрасно понимаешь, что если есть возможность противостоять таким разумным, то лучше это делать достаточно агрессивно. Ведь в данном случае твоя жизнь будет никому не нужна. И не только жизнь. Сам подумай об этом. Твоя сила в твоей душе. И если эти маги захотят забрать ее, то заберут вместе с душой. Понимаешь, о чем я говорю? Именно поэтому постарайся не попадаться в руки таких разумных, которые захотят вырвать твою душу вместе с той силой, которая в тебе теперь заключена. Я сделал все возможное, чтобы ты смог встряхнуть этот мир. Если захочешь, то ты сможешь это сделать. Именно поэтому постарайся уже сделать так, чтобы я не пожалел о своем решении». «Все это звучит, конечно, весьма неплохо», — мрачно проворчал я, косым взглядом окинув странного бога, сидевшего сейчас рядом со мной на алтаре. «Вот только я здесь ничего не знаю, даже языка. Как я буду тут выживать? Если здесь все обстоит именно так, как ты говоришь, то меня тут первой встречной может на куски порубить, а я даже не пойму того, за что». «Ну, этот вопрос вполне решаем», — снова усмехнулся с жругах. Сейчас ты уснешь, а когда проснешься, ты уже будешь знать язык. Правда, именно так, как его знал я. Но все же это лучше, чем ничего. Ты же согласен? А что мне остается, пожалуй, в ответ я своими узкими плечами? У меня же все равно особого выбора нет. Так что мне все равно придется над этим вопросом достаточно долго думать. Ну, а так хотя бы я смогу попытаться выжить. Далеко ли отсюда люди? И куда мне нужно идти? — Ну, по крайней мере, по поводу людей поблизости я бы не был так уверен, — теперь задумался и Сан-Жургах. Но могу сказать тебе один весьма важный момент. Ты будешь видеть магию, а она рано или поздно тебя приведет куда надо. По крайней мере, живя здесь некоторое время, ты сможешь освоиться со своим новым телом. Поверь мне, тебе это понадобится. А сейчас ложись снова на алтарь. «Не переживай, в жертву я тебя приносить не собираюсь, а вот знание языка в голову вложу». Тяжело вздохнув, я снова расположился на холодном камне, так как ничего другого мне не оставалось, тем более что он уже не казался таким холодным, ведь пламя, которое почему-то пылало внутри моего тела, согревало меня. Что-то тихо прошептав, этот необычный бог приложил свою правую руку к моему лбу, и меня словно молния пронзила». Мое тело резко выгнулось и тут же обмякло. Я уже не видел того, как этот необычный бог медленно и даже как-то странно усмехнулся. И в этот раз его улыбка отнюдь не была доброй. Теперь-то ты язык узнаешь. И не только язык! Тихо и как-то немного странно прошепел он, глядя куда-то вдаль своими бездонными огненными глазами. И не только ты! Кто-то здесь слишком заигрался. А ты будешь моим приветствием этому существу. Пусть вспомнит о том, что я никогда предателей не прощаю. После чего Джургак достаточно громко расхохотался и с тихим хлопком исчез. Исчез он не только из этого подвала, но и из этого мира. Здесь ему делать было больше нечего. Он уже передал своеобразный привет тому, кто оказался здесь и, видимо, рассчитывал на то, что больше никогда не встретится с тем, кто когда-то слишком доверял ему. Но не в этом случае. Этот бог всегда возвращал свои долги какими-нибудь грубыми и страшными методами. А ведь тогда, когда самого Джоргаха предали, то его едва не уничтожили. Именно из-за предательства. Теперь пришла его пора вернуть этот долг. Если это существо до сих пор здесь живет, Ему очень понравится такой привет в виде пожирателя душ, которого он подготовил. Уж в этом древний бог был уверен.